Глава 18. Экспедиция. Пришло время заняться высокопоставленными пациентами. Перестройка закончилась. Пора активировать и начинать адаптацию. Ютел решил провести мероприятие торжественно и пригласил в медицинский центр весь командный состав, поставив в известность, что произойдет. Вы все проходили процедуру и помните, как нужна поддержка после пробуждения. Повелитель, ты сгущаешь краски. Не так уж и нужна. Легкое недомогание, пока организм подстраивается под окружающую действительность. И все-таки, прошу вас проявить сочувствие и понимание. Наши пациенты не просто гости, а руководители цивилизации. Присутствующие, понимающие, заулыбались. Не волнуйся, Повелитель, поддержим. Спасибо. Начинаем с Логуна. Он активировал процесс сворачивания кокона, завертелась знакомая метелица первочастиц, и через некоторое время перед ними предстал совершенно розовый кусок мяса. Прошу мыслить не так негативно. Мы в его представлении не лучше. Если кто-то страдает ксенофобией, можете выйти, я пойму. Никто не вышел. Но фон резко изменился на доброжелательный. Ютел осторожно вошел в сознание Логуна, проверяя последовательности мозговой активности. Процесс протекал как обычно. «Логун, процедура закончилась. Пора просыпаться». Тот не подавал признаков жизни. Внезапно мозговая деятельность активировалась. Хорошо отдохнул. Можно подниматься? Можно, но осторожно. Проверь моторику. Этим телом ты управляешь сам. Никто не помогает. Справлюсь. Образовал несколько ложноножек и не поднялся с ложемента, сразу увидев собравшихся. Логун, поздравляем тебя с обретением собственного тела, поздравил Крылов. Присутствующие зааплодировали. Телом оказалось управлять не так просто. Нужно контролировать массу параметров. В прошлом теле этим занимался второй. Тут приходилось все делать самому. Благодарю вас за поддержку. Пока не очень получается. Непростое это дело управлять телом. Друзья, спасибо. Не будем мешать Логуну. Пусть потренируется. Когда все вышли, Логун с трудом трансформировался в Ютелла. Получилось не очень похоже. Давно хотел это сделать. Чувствую себя, как будто только родился. На самом деле так и есть. Ты только что родился в новом качестве. В качестве самостоятельной личности с субъективным мышлением. Правда, с впечатляющими способностями которые будут раскрываться постепенно. Через полчаса Логун освоился с телом. Мог свободно передвигаться как в теле Каниши, так и в трансформации человека. «Ощущения невероятные. Спасибо тебе за такой подарок. Как чувствует себя второй?» «С ним все в порядке. Я не стал его пробуждать раньше тебя». Пусть отдохнет, пока ты освоишься и привыкнешь к своему телу. Верно, пусть отдыхает. Активировать его не надо. Еще не время. Как скажешь. Логун прошелся туда-сюда. Потом остановился напротив Ютелла и трансформировался в точную его копию. Ты быстро прогрессируешь. Логун устроился в кресле напротив и задумчиво посмотрел на Ютелла. «Мы с тобой не договорили. Я обещал продолжить разговор после пробуждения. Теперь готов это сделать». «Я весь внимание!» Хранитель открыл почти все наши секреты. «Думаю, он сделал это неспроста. Твое и мое будущее связал вместе. Почему и как не пояснил? Видимо, видит то, чего не видим мы». Вполне возможно. Нам нужно научиться доверять друг другу. Без этого не сможем сотрудничать. Звучит как предложение, но у нас разные пути. Как только закончим операцию по замене энергетических установок, я улечу. А ты останешься и будешь руководить возрожденной цивилизацией Каниши. Ты заслужил это право миллионами лет труда. Такое будущее вероятно. А пока нам придется жить и работать вместе целый год. Ютел было хотел сказать, что может вообще не вылезать из корабля, но вовремя сдержался. Не мог понять, к чему клонит Логун. Что ты предлагаешь? Ютел, ты здесь недолго, а успел сделать столько, что мне этого никогда не достичь. Одна операция против Лотис чего стоит. Теперь я стал прототипом биологического существа с огромной степенью свободы. Заботясь о цивилизации в качестве управляющего интеллекта, не помышлял о свободе вообще. Главное – функционал оставленного наследия. Теперь появился выбор. И возможность посмотреть самому другие вселенные, другие цивилизации. Вот только что понял, что я испытываю страх. Логун, страх — сильное чувство. Но ты должен знать, у страха есть свойства. Чем больше мы чего-то боимся, тем больше вероятности, что это произойдет. Запомню, Ютелл. Запомню. Так вот, я испытываю страх от мысли, что ты улетишь вместе с экипажем, а я останусь. В этом случае улетит как бы половина меня. За это время ты стал мне другом. Правда, я не очень понимаю, что вкладывается в это понятие, но такой термин самый подходящий. Друг ⁇ тот, кому ты доверяешь. «Доверять, значит, не сомневаться в честности друг друга, знать, что в трудную минуту друг не подведет, не бросит и поможет». «Хорошо», — сказал. «Значит, доверие главное в дружбе. Я предлагаю тебе свою дружбу и обещаю не подвести в трудную минуту. Чтобы не возникло сомнений в доверии, Скажу, что ранее хотел захватить и корабль, и экипаж. Теперь ты знаешь все. Что ответишь? У меня никогда не было друзей. У правителя цивилизации их быть не может. Потом миллионы лет служения, когда моя цивилизация уничтожала все живое, придавая вселенной первозданный вид». «Однажды мы встретили людей, и они изменили нас, а я наделил их бессмертием. За это они меня заточили в планетоид на вечные времена. Но космос распорядился по-другому. Благодаря космическому катаклизму я освободился и вернулся, чтобы отомстить. Вновь разразилась война, и конца бы ей не было». Но тут на галактику напали ксоры, и чтобы выжить, пришлось объединиться. Я возглавил битву против ксоров и побеждал. Мои победы заставили их разговаривать со мной. Высший ксор предложил переселиться нам в другую вселенную. Я вызвался посмотреть, подойдет ли. И вот я здесь. Такова моя история. Я пользовался чужим доверием, а своим расплачивался. Интересная история. Столько событий. А у меня все обыденно. Более того, я делал почти все автоматически. Но делал и сохранил цивилизацию. Я горжусь твоей дружбой, Логун. Вот моя рука. Обещаю не подвести тебя ни в радости, ни в горести. Логун поднялся, протянул руку и с волнением в голосе заговорил. Чувствовалась радость в его голосе. Я рад, что ты стал моим другом. Не пожалею отдать за тебя жизнь. И теперь могу сказать тебе главное. Я хочу полететь с тобой. Не моя сцена. Ютел держал руку Логуна, смотрел ему в глаза и не знал, что ответить. Пауза затягивалась. Наконец, опомнившись, заговорил. «Почту за честь. На моем корабле всегда найдется место моему другу». «Спасибо. Я боялся, что ты можешь отказать». Пауза возникла, потому что я растерялся. Логун цивилизации летит со мной. «А кто же будет управлять здесь?» «Я подумал об этом», сказав, повернулся к кокону, в котором находился второй, показал пальцем. «Вот он». Чем вновь несказанно удивил Ютелла. Видимо, тяга к свободе и приключениям пересиливала привязанность к власти. «А сможет?» «Научим. Пока пусть отдыхает». Нам предстоит долгий путь к базе моих создателей. Почему долгий? Возьмем катер и быстро доберемся до места. Не все так просто, друг Ютел. База имеет планетарную оборону, кодов деактивации у меня нет. Подходы охраняются автоматическими боевыми комплексами. Пока будет возможность, поедем на вездеходах, а потом своим ходом, с соблюдением предельной осторожности. Интересно, что же там есть, если поставили такую оборону? Самому интересно. Ты помнишь, хранитель тоже посоветовал наведаться на базу? Не будем тянуть время. Давай готовиться, тут тебе карты в руки. Я, признаться, мастер в космических баталиях. В планетарных операциях не специалист. Хорошо. Беру командование на себя. Пойдем двумя отрядами. Один отряд поведу я, второй – ты. Оба отряда должны быть смешанными. Десять бойцов, пятеро – Орфы и пятеро – твои ребята. Всего десять. Договорились. Но почему двумя отрядами? Потому что к базе ведут две дороги. Пойдем по обеим. Одному из нас должно повезти. Возможно, повезет обоим. Нет. Так не пойдет. Можем погибнуть поодиночке. Нужно держаться вместе. Я предлагаю тактический прием. Пустим перед отрядом боевого робота. Даже если что-то случится с ним, не беда, заменим. Но он поможет нам обнаружить и обойти ловушки. Второе. Над базой выбросить микронаблюдателей, которые не более комара, но они образуют сеть, и все нам будут передавать. Предупрежден, значит вооружен. Умно. Это еще не все. У меня есть специалист по планетарным операциям. Пойдем, дадим ему поручение разработать операцию по проникновению на базу. Специалист по планетарным операциям. Адмирал Крылов как раз рассматривал красивый планетарный ландшафт в лучах заката местной звезды. После операции с флотами «Лотис» наступило затишье. Адмирал откровенно грустил от безделья. «Адмирал, любуетесь планетарными красотами?» Да, вот выдалась свободная минутка. Позволил себе полюбоваться. «Что толку любоваться с орбиты?» «Если есть возможность побывать на планете и насладиться красотами непосредственно!» Крылов заинтересованно посмотрел на Ютелла. «Дело на планете есть интересное. Влогун, расскажи!» Тот подробно рассказал о базе Каниши и показал место расположения. Они как раз пролетали над этим местом, и с орбиты хорошо виден огромный десятикилометровый пик вершины горы. Еще несколько таких вершин по кругу. В центре гора поменьше, километров 5. Вершина плоская. Вот там-то и располагалась база. Не утаил сведений о планетарной обороне и ловушках. Насколько я понял... Ваши предки создали неприступную крепость, проникнуть в которую можно одним безопасным способом – ввести коды и деактивировать планетарную оборону и ловушки. Верно, но кодов нет. Тогда поход смертельно опасен. Правда, есть надежда на одну составляющую. Какую? Прошла бездна времени. Система обороны могла саморазрушиться. Такой вариант возможен? Можно рассмотреть. Если бы я не заботился о цивилизации, она давно бы погибла и полис разрушился. В случае с базой о ней никто не заботился. Так что, возможно, вы правы. В таком случае есть только один способ проверить. Направим туда автоматический зонд. Пусть полетает. Если не собьют, значит, боевая система не работает. Хорошая идея. Запускай два, и пусть летят вот этими маршрутами. Они соответствуют дорогам, ведущим к базе. Крылов дал команду операторам, которые ввели маршруты в системы модулей, и те стартовали к планете. В рубке повисла тишина. Отметки модулей на сканирующем экране приближались к планете, вошли в плотные слои атмосферы, удачно преодолели и вышли на курсы. Скорость полета снизили, чтобы их заметили и захватили боевые комплексы охраны базы. Модули пролетели по курсам вдоль дорог. Ничего, все спокойно. Потом зависли над центральной вершиной, облетели другие пики. Ничего, система молчала. «Неужели боевые системы пришли в негодность?» – проговорил Логун. «Не мудрено. Столько времени прошло». «Попробуй посадить один модуль на плато, там, где находится база». Адмирал скорректировал полет одного из модулей и направил его на плато самой низкой вершины. Модуль подлетал, опускаясь все ниже. До поверхности осталось метров двадцать, когда неожиданно раскрылась ниша, появилась батарея и сделала залп. От модуля остались одни воспоминания. «Ну вот, а вы говорите, рассыпались от времени», — Логуна перебил доклад капитана. «Боевая тревога! Флагман захвачен боевым прицельным устройством планетарной обороны!» Доклад прозвучал, как гром среди ясного неба.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 Атака становилась массированной. На планете пуск совершался запуском. Навигатор совершить небольшой прыжок. Пока отражали первую ракетную атаку, навигатор ввел данные в пространственно-временную установку. И капитан стартовал. Выйдя в чистое пространство, осмотрелись. Ничего. Ютел посмотрел на на внимательно. — Ты оказался прав. «База в полной боевой готовности, и рейд к ней легким не будет. Готовимся серьезно. Берем технику и боевых роботов поддержки. То, что модули пролетели над дорогами беспрепятственно, не значит, что там нет ловушек». Не ожидал, что система действует. «Ты прав, Ютел. Рейд рискованный. Можешь отказаться. Я пойму». Крылов внимательно посмотрел на Ютелла. Тот подошел к Логуну, положил ему руку на плечо и проговорил. — Благородное предложение, но я вынужден отказаться. Мы пойдем с тобой в рейд к базе и проникнем внутрь. Давайте готовиться. — Адмирал, разработай план похода. «Капитан, на тебе экипировка, и пока мы будем на планете, внимательно следи за пространством. Планетарная оборона проснулась. Возможно, нападение. Если это случится, уходи. В бой не вступай». Через пару суток спустились на планету в предгорьях. Там их уже поджидал Логун с отрядом и боевыми платформами. Отряд насчитывал 110 бойцов. Боевых роботов расположили впереди. Боевое охранение, разведка. Рейд организовали по всем правилам военной науки.